Отряд 1. Двужаберные. Дибранхиата. Характерными признаками двужаберных головоногих являются расположение рук вокруг рта кружком, присутствие присосков на руках и парный дыхательный орган жабры. Кроме того, у всех двужаберных имеется чернильный мешок. Во главе этой группы можно поставить восьмищупальцевых, или осьминогов, октопус. Тело их мешкообразное, рук восемь. В мантии иногда не замечается раковинного образования. По большей части они живут недалеко от берега, где прячутся в трещинах скал или в ямках между камнями. Двигаются они посредством плавников, воронки и в особенности рук. Добровольно никогда не покидают воды – но при случае могут выживать в ней ее по несколько часов. Осьминоги чаще называются спрутами или кракенами. Руки у них не одинаковой длины, присоски расположены в два ряда. Наиболее распространен в Средиземном море и Атлантическом океане обыкновенный спрут или осьминог Октопус vulgaris светло-серого цвета, который по временам переходит в красный или желтоватый. На верхней стороне замечаются множество бородавочек. Забравшись в расщелину скалы, спрут выслеживает своими горящими глазами добычу и при ее приближении, как стрела бросается на свою жертву, схватывает своими руками и возвращается назад в свое логовище, где немедленно пожирает свою добычу. Нередко спрут устраивает сам себе логовище, в виде кратерообразного углубления, для чего натаскивает своими руками камни. Усевшись в такое углубление, спрут терпеливо выжидает добычу. Летом спруты перекочевывают поближе к берегу и выбирают дно, покрытое валунами, хотя нередко встречаются и на иристом дне. Здесь рыбаки ловят их довольно оригинальным способом. Берут длинную бечевку, привязывают к ней какой-нибудь белый, издали бросающийся в глаза предмет и для тяжести камешек. Весь этот снаряд забрасывают подальше, в таком месте, где можно предполагать присутствие спрутов, и медленно тащат ко дну. При виде приманки спрут бросается на нее, крепко схватывает своими руками, а рыбак осторожно вытаскивает его из воды. «Такая охота идет лучше ночью, при свете лучин». Иногда употребляют другой снаряд, состоящий из куска пробки с тяжелым грузилом, в которую втыкают множество крючочков, а сверху кладут кусок красного сукна. На эту приманку жадный хищный спрут идет легко и так крепко схватывает ее, что крючочки проникают в его тело. Однако и вытащенный на землю осьминог нелегко сдается, и нужно много ловкости для того, чтобы прикончить осьминога. В Ницце таким образом был пойман однажды осьминог в 3 метра длиной и весом до 50 фунтов. Что касается 30-фунтовых экземпляров, то они встречаются нередко. Приближаясь к берегу, спруты иногда во время отлива остаются на мели, и в таком положении рыбаки часто их убивают. Мясо их считается вкусным и высоко ценится. Осьминогов нетрудно содержать в неволе, причем легко можно наблюдать их образ жизни. Из таких наблюдений оказалось, что осьминог ночное животное и днем движется мало. Замечательно, что проглатывая раков или различных моллюсков, осьминог выбрасывает обратно раковины и панцири совершенно неповрежденными. Так что пища, по-видимому, высасывается им из скорлупы. Весьма интересно наблюдать охоту осьминога. Он бросается на представившуюся жертву быстро и энергично, причем цвет его тотчас же изменяется и начинает переливать различными оттенками. Вид хищника в это время очень страшен, И неудивительно, что крабы, завидя спрута, теряют свою обычную развязность, приходят в ужас и впадают в состояние как бы очарования. По отзыву Кольмана, спрутов можно назвать самыми воинственными и храбрыми из морских животных, причем им нельзя отказать в большой сообразительности и настойчивости в достижении цели. В подтверждение этого взгляда Кольман приводит следующий рассказ – У него в аквариуме в одном бассейне содержалось несколько спрутов, которые заняли себе каждый по небольшой пещерке, специально сделанной в стенке аквариума. Однажды к ним посажен был большой омар, который за многочисленные убийства, совершенное им в своем прежнем помещении, был осужден на изгнание. Какова была сила и ловкость этого омара, видно из того, что однажды он буквально раздавил голову черепахи величиной с тарелку, которая неосторожно к нему сунулась. Лишь только омар появился около логовищ, занятых спрутами, последние пришли в возбуждение, повылезли из своих пещер и понемногу начали окружать омара, но последний был не из робких, и сумел постоять за себя, ущипнув несколько раз того или другого своими страшными клещами. Наконец спруты как бы успокоились и возвратились в свои логовища. Только один никак не хотел отстать от пришельца и все к нему подбирался. Гордый сознанием своей победы Омар перестал соблюдать осторожность и предался покою, как вдруг был схвачен спрутом, который через несколько мгновений уже совершенно обвил его своими руками. Неизвестно, чем бы кончилось это сражение, если бы не помешал сторож, который поспешил освободить Омара. Некоторое время все было спокойно, но уже через час можно было заметить, как спрут снова начал подбираться к Омару и, улучив удобный момент, бросился на него. Началась отчаянная битва — и долгое время исход был сомнителен. Противники образовали живой клубок, катались на песке аквариума и так мутили воду, что трудно было что-нибудь разобрать, как вдруг клубок неожиданно развился, и спрут начал поспешно удирать к своему логовищу, а рак так сильно ухватился к лишней за одну из его рук, что тащился по песку. Долго осьминог таскал за собой омара, который все не отставал, хотя при быстрых поворотах спрута ему приходилось испытывать часто сильные толчки о стенке аквариума и о набросанные на дне камни. Наконец, преследование, по-видимому, утомило Омара, и он великодушно отпустил побежденного врага. Наблюдавший всю эту сцену, Кольман с удивлением увидел, что рука спрута, которая только что была защемлена клешней Омара, как ни в чем не бывало, двигалась наравне с другими, Очевидно, никаких других последствий, кроме временной боли, это ущемление не имело. Объясняется это тем, что у спрутов каждый кровеносный сосуд до известной степени обладает способностью к пульсации и потому застоя крови в какой-нибудь части тела быть не может. В последующие дни битвы между Амаром и все тем же неугомонным спрутом постоянно продолжались. Сжалившись, наконец, над несчастным изгнанником, Кольман решил пересадить его в другой бассейн аквариума, отделенный от помещения спрутов известковой стеной, возвышающейся над уровнем воды на 2 сантиметра. Однако не прошло и дня, как тот же спрут, который вел такую упорную борьбу с омаром, перебрался каким-то образом через перегородку, напал врасплох на обеспеченного омара и ровно в 40 секунд как это наблюдал Кольман, буквально разорвал своего врага на две части. Вообще спрут очень неуживчивое животное и питает ненависть ко всякому новому животному, посаженному в его помещение, будь это черепаха, омар или свой же собрат-осьминог. Если пришелец достаточно сиден, чтобы дать отпор, то спруты нередко вступают в коалицию против общего врага. Энергичная натура осьминогов проявляется в беспрестанном движении руками. Если животное потревожить, для чего достаточно постучать в стекло аквариума с противоположной стороны, то лютый хищник сейчас же приходит в возбуждение, которое легко проследить, по изменению цветов. При этом вся наружность его выражает раздражение. Тело приподнимается из норы. Глаза надуваются, цвет темнеет. Одна пара рук приподнимается, между тем, как другие ощупывают окружающие предметы, подыскивая точку опоры, и в следующий момент животное может стремглав кинуться на врага. В возбужденном состоянии спрут с силой втягивает воду, причем мантия надувается, и из отверстия воронки выбрасывается струя. Из близкородственных видов упомянем длиннощупальцевого спрута «Окторус Macropus, у которого тело длиной всего 71,2 см, но руки длиной в 1 метр. Мускусный спрут, Эледоне мосхата» отличается от рассмотренных осьминогов тем, что у него присоски на руках расположены в один ряд. Замечательна способность его быстро изменять форму своего тела, которая бывает то мешковатым, то вытянутым, то овальным. Также и поверхность бывает или гладкой, или бугорчатой. Отверстие мантии его очень велико. Глаза маленькие, и радужная оболочка их очень изменчива. Цвет тела серый, но иногда могут появляться розовые или красноватые тоны, причем замечаются симметрические ряды пятен. Название его произошло от сильного мускусного запаха, который издает это животное. Мускусный спрут встречается в Средиземном море, обыкновенно на илистом или песчаном дне на глубине десяти 100 метров. Обыкновенно он сидит неподвижно, прикрепившись своими руками к скале или камням, хотя зорко наблюдает за всем окружающим, причем окраска его очень быстро беспрестанно меняется, и на поверхности то появляются, то исчезают «бородавки», В раздраженном состоянии он принимает почти вертикальное положение, сильно раздувает свою мантию и выбрасывает из воронки мощные струи воды на высоту 2-3 метров. В случае надобности он может несколько часов оставаться вне воды и в состоянии долго голодать. Следствие сильного мускусного запаха, Мясо этого спрута считается менее вкусным. Обыкновенный ботик, аргонаута арго, имеет очень тонкую изящную раковину, которая образуется только у самок. Тело аргонавта округлое, голова маленькая, воронка удлинена. Окраска разнообразная, Снизу из боков туловище коричневое с серебристым блеском и часто с голубоватым отливом, верхняя сторона зеленоватого цвета. По всему телу, кроме того, разбросаны блестящие точечки розового-желтого-коричневого цветов. Раковина очень тонкая и эластичная. Состоит из одной камеры, спирально закрученной. Ботик никогда не срастается со своей раковиной, а только держится в ней своими руками. Две из этих рук на концах сплющены и расширены. Со времен Аристотеля предполагали, что органавт пользуется ими как парусами, но теперь известно, что он ими только гребет, как веслами. Мощным органом движения у него является воронка, так же, как и у других осьминогих моллюсков. В Средиземном море органавты очень многочисленны, в особенности у берегов Италии. Вторую группу двужаберных составляют десятиногие моллюски – декапода, так как у них кроме восьми рук имеется еще два длинных отростка, несколько иначе устроенных и приспособленных более к схватыванию, чем для передвижения. Большая часть десятиногих обитает в открытом море и сравнительно редко приближается к берегам. Полупрозрачная, окрашенная в красивый розовый цвет Сипиола, Сипиола Роделетии, принадлежащая к этой группе, была уже описана нами. Величина ее, как и большинства других десятиногих, сравнительно незначительна и достигает лишь 16 сантиметров, но в большинстве случаев сепиола имеет лишь около 8 сантиметров. Мясо ее очень вкусно, и потому животных этих усердно преследуют и вылавливают иногда массами. К десятиногим относится также каракатица – сепия – или сепия. Тело ее округлое, слегка вытянутое и немного сплюснутое. Руки сравнительно короткие, но хватательные, длинные. Спинная пластинка на переднем конце заострена, а на заднем расширяется и имеет вырезку. В пластинке можно различать три слоя. Наружный, известковый, очень тонкий, покрытый мелкими бугорками средний – роговой, а третий состоит из известковых пластинок. Когда животное находится в спокойном состоянии, то цвет его розовато-желтый, переливающийся почти всеми цветами радуги. На голове окраска несколько ярче, руки зеленоватого цвета. При раздражении на теле появляется множество бугорков и бородавок, окраска быстро меняется Глаза ярко сверкают. У вынутой из воды каракатицы на спине появляются полоски, кожа желтеет. Но постепенно все краски бледнеют. Глаза имеют очень странное устройство, в особенности зрачок, который в обыкновенном состоянии представляется в виде греческой буквы «С». Длина обыкновенной каракатицы «Sepia официанилис, Около 15 сантиметров. Их ловят в прибрежной полосе большими неводами. Из них добывают известную краску Сепию. Если каракатицу вынуть из воды, то она быстро умирает. Но в аквариумах их часто содержат. Интересно наблюдать возбуждение, в которое приходит каракатица при малейшем прикосновении к ней. Присоски ее начинают сильно двигаться. Она скрипит зубами и с силой выбрасывает воду из воронки. Питается каракатица всякими животными, преимущественно рыбами. Для схватывания добычи ей служат хватательные руки. Однажды в бассейн, где была каракатица, пустили рыбу. Она тотчас же бросилась на нее, охватила своими руками и притянула к рту, так что рыба не могла двигаться. Затем в течение часа каракатица плавала со своей жертвой и когда выпустила, то оказалось, что у рыбы был выеден мозг и съедена часть спины. В Средиземном море встречается еще более красивая и изящная сепия элеганс с очень тонкой прозрачной кожей длиной до 13 сантиметров и сепия бизериалис длиной до 8 сантиметров. Оба вида держатся на илистном дне, и мясо их считается очень вкусным. Кальмары, лолиго, имеют плотное, почти цилиндрическое тело, сзади заостренное. Спинная пластинка имеет красивую форму, вроде стрелы. Чаще всего встречается обыкновенный кальмар, лолиго вульгарис, который водятся в Средиземном море и Атлантическом океане. Хватательные руки у них очень длинны и снабжены мощными присосками. Величина кальмаров редко превышает 20 см, но, несомненно, встречаются и гораздо большие экземпляры. Так, например, Веронии удалось достать спинную пластинку 75 см длиной. Кальмары появляются иногда большими стаями, и их тогда массами вылавливают сетями. В аквариумах они обыкновенно недолго выживают. В Средиземном и других морях нередко встречаются некоторые другие виды кальмаров. Стрельчатый кальмар Лолига сагитата отличается очень тонкими хватательными руками на концах утолщенными. Лолига тодарус имеет более неуклюжее тело несколько большей величины. По своей жадности, он чаще других головоногих набрасывается на пойманную удочкой рыбу и вместе с ней вытаскивается. Средняя длина его около 20 см, но встречаются и более крупные. Лолигопсис веранди отличается почти прозрачным студенистым телом и огромными глазами которые сидят на шарообразной широкой голове. По величине этот кальмар достигает 30 сантиметров, но тонкие хватательные руки вытягиваются на целый метр. Животное это настолько прозрачно, что в морской воде его трудно различить, как будто плавает кусок льда, и только черные сверкающие глаза выдают присутствие кальмара, Существует еще целая группа крючковатых кальмаров, принадлежащих к роду Онихотеутис, которые отличаются тем, что кроме присосок на руках имеют еще и крючки. В Средиземном море представителем этого рода является Онихотеутис лихтенстенеини, у которого на каждой хватательной руке имеется 12 роговых крючочков, расположенных в два ряда. Почтовый рожок «спирула» также принадлежит к десятиногим, но имеет известковую раковину, спирально завитую и разделенную на множество отдельных камер. Однако через все перегородки проходит трубка, соединяющая их, так называемый сифон. У всех головоногих яйца откладываются или по одному, но чаще по нескольку вместе – и заключаются в особые капсулы. Каракатицы прикрепляют свои яйца или капсулы к морским водорослям, к стеблям травы или к небольшим кускам дерева, свободно плавающим. У некоторых головоногих, как, например, у тримоктопус виолациус, комки яиц во все время их развития придерживаются руками, У некоторых кальмаров яйца соединяются в цилиндрические пучки и располагаются рядами вокруг одной общей оси, так что представляют подобие початка маиса. Развитие яиц происходит с различной быстротой, но обыкновенно уже вскоре можно различить голову, туловище и руки, но еще долго сохраняется у зародыша объемистый желточный мешок, Который по мере роста зародыша, мало-помалу все уменьшается.